Так, на всякий случай. Это чувство страха живет практически в каждом депутате. Именно поэтому руководство и армии, и КГБ совершенно спокойно, я бы сказал даже нахально, игнорирует требования депутатов о необходимости расшифровки статей расходов этих ведомств. Они не собираются сообщать другие подробности деятельности и функционирования этих органов, без знания которых все разговоры о сокращении, ограничении функций, уменьшении веса и роли и так далее превращаются в пустой звук. На что я надеюсь? Во-первых, и это самое главное, на развитие самого общества. Понятно, что КГБ и армия будут постоянно запаздывать в своем развитии вперед, но подстраиваться под процессы, происходящие в стране. Пытаться поспевать за ними им придется. И второе, это сами люди. И армия, и КГБ состоят не из оловянных солдатиков, а из живых людей. Уже сегодня туда приходит новое поколение военных, у которых солдафонство, тупое подчинение, непрофессионализм, вызывают чувство протеста, мириться со старыми порядками они не будут. Спасение и армии, КГБ – это гласность и открытость. И вот за это мы все, кому дорого перестройка, будем бороться. Что касается будущего этих ведомств, то ничего нового придумывать тут не надо. Человечество уже выработало отлаженный механизм взаимодействия с армией и службами безопасности, когда они стоят на службе общества, а не над обществом, и подчинены парламенту. Армия, на мой взгляд, должна стать профессиональной, добровольной. Только тогда возможно ее качественное изменение к лучшему. Но, впрочем, это уже частности. Я далеко ушел от рассказа о межрегиональной группе, а продолжение истории с ней показательно. В то время как заседал, вырывая редкие часы свободного времени, Координационный совет межрегиональной депутатской группы, в то время как шли мозговые штурмы по выработке программ выхода из кризиса, начался совсем другой штурм – дискредитация участников группы. В газетах, на встречах с избирателями, на привычных парт повсюду, где и можно, и нельзя, сообщалось, что они, то есть мы, Рвутся к власти, хотят повергнуть страну в хаос, в диктатуру. Они проходимцы, интеллигенты, бюрократы, далеки от народа, у большинства из них темное и неясное прошлое. Все это вроде бы выглядит смешно и забавно, но на самом деле страшно. Ничему нас история не учит. Опять уже не первый раз в нашей жизни делается попытка заменить процесс взаимного диалога, процесс сопоставления различных взглядов и подходов, заменить эти единственные и необходимые для общества, отказавшегося от тоталитарного единомыслия процессы, на борьбу с личностями, являющимися носителями и выразителями этих взглядов и подходов. Все это уже было в нашей истории и не принесло народу ничего, кроме неисчислимых бедствий и страданий. Пора уже понять, что общество наше к счастью неоднородно. Различные его социальные группы и слои имеют различные интересы, не во всем совпадающие. Пора уже понять, что Межрегиональная депутатская группа это не собрание амбициозных, рвущихся к власти деятелей. НДГ выражает интересы той значительной части общества, которая считает, что перестройка в стране ведется недостаточно последовательно и решительно, что наши сегодняшние беды вызваны не тем, что мы принялись лечить хороший социализм плохим капитализмом. Просто столкнувшись с первыми же трудностями в процессе и формирования бюрократического казарменного социализма, мы стали искать выход с помощью все тех же старых, административных командных методов. Но главное все-таки состоялось. Группа работает, группа разрабатывает стратегию и тактику развития нашего общества, а поскольку в ней собрались наиболее светлые депутатские головы, все равно никуда не деться.